Поясничное сплетение – плексус люмбалис. Поясничное сплетение образовано передними ветвями верхних трех поясничных нервов и частично передними ветвями 12-го грудного и 4-го поясничного нервов. Располагаются рядом с поясничными позвонками около большой поясничной мышцы. Нервы этого сплетения отдают мышечные ветви К поясничным мышцам, К подвздошной мышце, Мышцам живота, К передним и медиальным мышцам бедра, К мышце подвешивая яичко, И кожные ветви кожи нижнего отдела Передней боковой стенки живота, К передней, латеральной И медиальной поверхности бедра, К медиальной поверхности голени, кожи мошонки или больших губ, А также ветви к оболочкам яичка. Ветвями Нервами поясничного сплетения являются мышечные ветви к поясничным и подвздошной мышцам. Подвздошно-подчревный нерв (N iliohypogastricus), отдающий ветви к мышцам живота и коже передней боковой стенки живота. Конец 352 страницы. подвздошно поховой нерв (N или ингуниналис. кожа лобка, кожа передней поверхности машонки или переднего отдела больших половых губ и кожа пахового столба. Бедренно-половой нерв, генито феморалис, кожа бедра около паховой связки, к мышце поднимающей яичко и к оболочкам яичко. Латеральный кожный нерв бедра N cutaneus femoris lateralis. кожу латеральной поверхности бедра. Наиболее крупными ветвями поясничного сплетения являются бедренный и запирательные нервы. Бедренный нерв N femoralis самый толстый из ветвей поясничного сплетения. Отойдя от сплетения, он располагается рядом с большой поясничной мышцей и вместе с ней проходит под паховой связкой на бедро, где делится на ветви к передним мышцам бедра, четырехглавые мышцы и другие, и ветви к коже передней поверхности бедра. Самая длинная из кожных ветвей бедренного нерва подкожный нерв n saphenus спускается на медиальную поверхность голени, где иннервирует кожу. Запирательный нерв n obturatorius из поясничной области спускается в малый таз, откуда через запирательный канал переходит на бедро, где делится на ветви к медиальным мышцам бедра, приводящие мышцы и другие, и кожа над ними, а также капсули, сумки тазобедренного сустава.